Здесь, по реке Танчу, верстах в 30 ниже впадения в нее реки Санчу, есть скалы, в которые ежегодно собираются на зимнюю лёжку до 200 по словам рассказчиков, медведей. Лежат они чуть не рядом друг с другом. Местные жители боятся и не ходят тогда в эти скалы. Насколько такое сообщение верно, сказать трудно. Из местности северного Тибета, ближайших к восточному Цайдаму, медведи приходят сюда осенью есть сладко-соленые ягоды хармыка. Объедаются ими до полного расстройства в желудке. При самке ходят обыкновенно два, реже один или трое молодых, нынешних или прошлогодних. Однажды осенью нами была встречена медведица с пятью медвежатами, часть которых, вероятно, она приняла к себе из сострадания. Самцы в качестве пестунов при медвежатах в Тибете не состоят. Рев описываемого зверя я слышал только от раненых экземпляров, да и то негромкий — преследуемый человеком тибетский медведь вовсе не осторожен, при том же он плохо видит, зато отлично чует по ветру. Заметив что-либо подозрительное, обыкновенно становится на дыбки. Ходит неуклюже, как и наш косолапый. При нужде бегает в голод довольно быстро, но непродолжительно. Случайно разрознившаяся пара или медведица от молодых отыскивают друг друга по следу чутьем, как собаки. На рану этот зверь, как и у нас, весьма вынослив, в особенности от малокалиберных пуль Бердана. Тем не менее, при обилии медведей в Тибете их можно настрелять вдоволь. Так однажды именно в юго-восточной части Одонь-Тала с полудня до вечера я убил трех старых медведей и трех медвежат. Да еще трех медведей убили в то же время мои помощники. Случались и незабвенные для охотника выстрелы. Дуплетом из штуцера «Экспресс» я убил однажды на полтораста шагов большого медведя. и такую же медведицу. Или таким же дуплетом свалил на 200 шагов пару старых аргали, или раз за разом, не сходя с места, убил медведицу и трех бывших с нее медвежат, и прочее. Притом охота за более редкими зверями, как медведи или аргали, даже в Тибете весьма заманчива. Между тем на других здесь зверей, встречающихся на каждом шагу, почти не обращаешь внимания. Но что сильно мешает охотам в Тибете, это огромное поднятие страны над уровнем моря, вследствие чего в разреженном воздухе вскоре появляется у охотника при пешей ходьбе одышка и усталость, сплошь и к ряду устраняющие меткость выстрела. Как теперь, так и при обратном следовании по плато северо-восточного Тибета мы лишь изредка отправлялись специально на охоту за медведями, а обыкновенно же били их, встречая ежедневно во время пути с караваном. Всего убито было нами... и некоторыми из казаков около 60 медведей. Половина лучших из этих шкур поступила в нашу коллекцию. Горная страна к югу от водораздела Почти вовсе незаметный по нашему пути со стороны Тибетского плато водораздел истоков Желтой реки и верховья ян резко разграничивал собой характер прилежащих местностей. К северу от этого водораздела залегает плато, общее для всего северного Тибета. К югу тотчас же является горная альпийская страна. Здесь горы сразу становятся высокие крутые и труднодоступны, хотя все-таки сначала не достигают снеговой линии, которая проходит в этих местах на абсолютной высоте близкой 17 тысячам футов. Впрочем, дикий характер описываемых гор растет с каждым десятком верст вниз по реке Дычу. Там вскоре является и снеговая вершина Гаты-Джу, Вместе с тем хребты, сбегающие от водораздела, принимают меридиональные направления и становятся богаче как своей флорой, так и фауной. Однако скал в поясе ближайшем к платоу сравнительно немного, да и горные породы по-прежнему состоят почти исключительно из сланцев. Быстрые речки текут в каждом ущелье. Все они впадают в дычу, летом весьма многоводные. Такой характер, по всему вероятию, несут горы и на противоположном, то есть левом берегу, той же дычу. Вверх по этой реке горная область из становится более мягкой в своих рельефах и постепенно переходит к однообразию тибетского плато. Климат, описываемый горной местности отличается, как и для всего Тибета, своей суровостью. По словам туземцев, зимой выпадает здесь глубокий снег и стоят, вероятно, по ночам сильные морозы, весной господствуют морозы и бури, летом каждый день дождь или снег – Осенью также мало бывает хорошей погоды. Относительно здешнего растительного и животного царств, в общем, можно сказать, что по дычу, как и по верхней Хуанхэ, высоко поднимается западно-китайская флора и фауна, но кто и к другой, в особенности же к последней, примешаны виды, свойственные северно-тибетскому плато. Впрочем, вниз по дычу эти виды, вероятно, скоро исчезают и заменяются специально китайскими или восточно-тибетскими. Притом и разнообразие форм, несомненно, быстро увеличивается. Вероятно, вследствие близкого соседства тибетского плато, значительно отодвигающего высоту снеговой линии для здешней широты и более южного положения, описываемой горной области, растительные в ней пояса поднимаются гораздо выше, нежели в бассейне Верхней Хуанхе. Так альпийские луга, правда, уже очень скудные, восходят на абсолютную высоту до 16 тысяч футов. Альпийские кустарники, лоза, таволга и крошечная жимолость – поднимаются до 14,5 тысяч футов. Немного ниже их растет колючий верблюжий хвост, можжевеловое дерево восходит до 13,5 тысяч футов. Здесь же появляются еще некоторые кустарники. Два вида жимолости желтый курильский чай, карагана, встречающийся в Монголии, изредка барбарис, еще реже смородина, а по берегу самой дычу – балгамото. Других древесных или кустарниковых пород – в пределах нами обследованных, то есть от спуска с плато до левого берега Дычу, где абсолютная высота 13100 футов, нет вовсе. Травянистая же флора в намеченном районе, хотя довольно разнообразна, но все-таки несравненно беднее, чем на горных лугах Верхней Хуанхе. Притом, конечно, вследствие высокого поднятия над уровнем моря, здешняя растительность даже в 1-3 июня, при нашем следовании по этим местам, мало была развита. Альпийские кустарники в это время еще даже не распускали свои почки. да и травянистые породы цвели очень скупо. Лишь кое-где на солнечных оголенных скалах горных ущельей красовались крупные цветы розовой инкарвилии и палевого мака. Здесь же цвел отлично пахучий низенький кустарничек жимолости и часто пестрили почву, издали похожие на ситец, кучки мелких белых или розовых цветочков твердочашечника. Затем, помимо палевого и синего касатика, в тех же ущельях встречались Два вида лютика, хохладка, очиток, три вида астролодки, житники, сумочник, гулявник, песчанка, лапчатка, курослепник, мытник. Изредка адонис, настурция, термопсис или мышьяк альпийский, ревень и крошечная генциана. В верхнем поясе Альпийской области в это время начинали цвести желтоголовник, мыкер, сухореврица, яснотка, лук, два вида камнеломки, два вида хохладки, острогалк, астролодки, лютик, василисник и анимон. Последний замечательно варьирует колерами своих цветов. Так мы встречали в разное время и в разных местах северо-восточного Тибета цветы анемона белые, темно-сиреневые, искра сна бурые, буровато-розовые, лиловые, палевые и желтые. Повторяю, что многие из вышеназванных растений — Цвели теперь в ограниченном количестве и, подобно тому, как на соседнем плато Тибета, обыкновенно прятались своими стеблями в почву от постоянных непогод. В животном царстве описываемый горный район представляет гораздо менее разнообразие, прежде всего потому, что, собственно, лесная область с ее специальной фауной здесь только зарождается. В особенности же мало прибывает видов млекопитающих, даже мелких грызунов. Из крупных зверей вновь появляются только кабарга — обильное всюду по кустарникам, и беломордый морал, довольно редкий. Зато дикий яг, кулан и антилопы исчезают. Тибетский же медведь весьма обыкновенен. Много также по открытым горным склонам ущелья торбоганов и зайцев. Обыкновенный волк и лисица. Местами множество пищух дырявят почву долин своими норами. В редких скалах верхнего горного пояса обильно держится кукуеманы. Там же встречаются барс и рысь. Последний попадается и на плато Тибета, где иногда даже днем ловит антилопу рунго. Среди птиц несколько разнообразнее, хотя все-таки весьма бедно. Нами найдено, правда, за короткое время пребывания в описываемой горной области 49 видов пернатых, гнездящихся и оседлых. Из них 15 видов, свойственные исключительно западному Китаю и Гималаям, остальные обитают также на соседнем плато и в других местах Центральной Азии – Чаще других встречались в верхнем альпийском поясе грифы, улар, клушицы и горные вьюрки. По высоким же долинам тибетские и чернолобые жаворонки, земляные вьюрки и сексаульная сойка. В кустарниковой и лесной области горехвостки, дрозд, дубонос, кукушка, пеночка, синичка, чечетка, желтая плисица, заверушка ласточки, сорока, коршуну, дот, даурская галка, ворон и сифанская куропатка. При и земноводных, как следует ожидать, очень мало в суровой горной области. Мы добыли здесь лишь один вид ящерицы, лягушку и одну змею.